Глава 46 «Я сегодня проспала, представляешь? Чуть на работу не опоздала. Такси еще, как назло, целую вечность ехала. Не отказалась бы от машины, этого можно было бы избежать», замечает Камиль, заставляя меня фыркнуть. «Все-таки ты иногда таким занудой бываешь?» «Такси, возможно, еще не раз опоздает, и это будет для тебя проблемой». Не сдается он. А проблемы близких мне людей я привык решать. Отказом от машины ты поставила меня в патовую ситуацию. Я ведь говорю тебе, это не для того, чтобы ты оказал мне помощь. Это не жалоба и не призыв к действию. Я просто рассказываю, как прошел мой день. Не нужно смотреть на все с позиции великого Решалы. Потянувшись, я чмокаю его в щеку. И мне очень приятно, что я, наконец, вошла в круг близких тебе людей». Камиль иронично хмыкает. «А ты сомневалась?» «После того, как ты презентовал мне дорогущую тачку, словно коробку шоколадных конфет, нет. Я определенно для тебя что-то значу». Ничего не ответив, Камиль переключает внимание на дорогу, и мне моментально хочется ткнуть его локтем. «Мол, чего молчишь? Так значу или нет?» «Хотя он вроде и без того назвал меня близким человеком». Не знаю, почему мне вдруг показалось этого мало. Позже, когда мы приезжаем к нему домой и сидим на кухне с коробочками вьетнамской лапши, я решаюсь задать острый вопрос, пришедший мне в голову дорогой. «Слушай, а ты когда-нибудь говорил женщине, что любишь?» Камиль ненадолго задумывается и пожимает плечами. «В школе, возможно, но я этого не помню». «Наверняка помнишь!» Задорно восклицаю я в попытке замаскировать непростой разговор под шуточный трёп. «И что она? Прокатила тебя?» «Почему?» переспрашивает он невозмутимо. «Просто пытаюсь понять, кто сделал тебя таким букой. Уж на что Булат закрытый молчаливый, но успел жениться и двумя детьми обзавестись». «Я не обязан быть таким, как Булат, даже если мы дружим». Мысленно я вздыхаю. С такими его философскими ответами сложно сохранить лёгкость разговора. «Не передёргивай мои слова!» Говорю я уже серьёзнее. «Я к тому, что он-то выглядит куда суровее тебя, и всё равно от чувств не закрылся». Люди ищут разного в отношениях. Очевидно, что Таисия дала ему то, что он искал. «А что ищешь ты?» «Если бы я знал, то, возможно, женился бы много лет назад». Усмехнувшись, Камиль с шипением откупоривает баночку вьетнамского лимонада. «У меня были отношения. Мы даже пробовали жить вместе. Правда, недолго». «Это случайно не с мамой Карины?» «На бум, предполагаю я», одновременно навостряя уши. После небольшой заминки Камиль кивает. Это дает мне основание думать, что я зашла на территорию, которую мало кто касался. «Да, с ней. Но забеременела Рената уже после того, как мы разъехались». И почему у вас не сложилось? В чем причина? Наверное, в том, что я не знал, в каких отношениях мне комфортно состоять. А она, напротив, знала слишком хорошо. Ее представления, как выяснилось, мне не подходили. Рената хотела удачно выйти замуж, чтобы вести светскую жизнь, носить дорогие шмотки, путешествовать и рожать детей. Когда она стала настойчиво воплощать свои мечты в жизнь, тоска меня по бутикам и вечеринкам, Я решила все закончить. Ну, по крайней мере, ты понял, чего ты точно не хочешь. Осторожно вставляю я. Но и закончить сразу не мог, судя по тому, что родилась Карина. Именно, — с ироничной улыбкой подтверждает Камиль. Я, кстати, вполне допускаю мысль, что беременность была не случайной. Мы предохранялись. Я округляю глаза. Подстава с залетом? Я думала, такое только в бразильских сериалах бывает, в очень старых. А вслух говорю, даже так? Скандалы, интриги, расследования. Думаю, Рената рассчитывала, что ребенок сможет меня привязать. Но вместо возобновления отношений я предложил ей вариант совместной опеки. А дальше? Слегка нахмурившись, Камиль барабанит пальцами по столу. Кажется, его накрыли не слишком приятные воспоминания. Она истерила неделю, обвиняя меня во всех смертных грехах. А потом заявила, что сделает аборт. Дальше ты знаешь. Теперь хмурюсь я. Воистину, это Рената либо набитая дура, либо конченая сука. Разве можно так спекулировать еще нерожденными детьми? То есть, ребенок был ей нужен только в комплекте с тобой? Да. Судя по тому, какую сумму она назначила за вынашивание. Боже, ну и стерва рявкаю я. Она, наверное, сейчас локти кусает. Каринка – настоящее чудо. Насколько я знаю, Рената удачно вышла замуж и переехала в Мадрид. Небось, за какого-нибудь толстосума со сморщенными яйцами. Фыркаю я, проникаясь все больше неприязнью к меркантильной мамаше. «Ему вроде около 60, спокойно замечает Камиль. «В любом случае, это к лучшему». Чем дальше находится Рената, тем лучше. «Ты просто не той женщине решил дать шанс», — говорю я, подумав. «Не все хотят сделать тебя своим папиком, тайком протыкая презервативы». Тут камильное удивление смеется и ласково треплет меня по колену. «Не нужно меня утешать. В мире есть и цельные женщины, готовые всего добиваться сами. Теперь я знаю».